Глава 7. Люди, читающие одну книгу. У Бога, как известно, всего много: и залы, и золото, и золотарей, и воронья, и галок. И в дознавателях у него недостатка нет. Так что мне пришлось солоно. Хотя справедливости ради скажу, что настоящие пытки не подвергся. Инквизиция руководствовалась уставом и при всей своей жестокости и фанатизме исполняла его неукоснительно. Получил я немало оплеух и затрещин, что правда, то правда, секли меня и стегали, и это было врать не хочу, да и само сидение тоже не сахар. И все то же обстоятельство, что не исполнилось мне этих роковых четырнадцати, Упасло меня от близкого знакомства со зловещим деревянным сооружением, снабженным всякими гадостными устройствами для мучительства, и даже били меня не так сильно, не так часто и не так долго, как других. Другим, надо сказать, повезло меньше. Уж не знаю, проходили они через эту процедуру, когда человека вздергивают на дыбу, покуда руки-ноги не выскочат из сочленений, Но женский крик, который слышал я на первом допросе, повторялся и впоследствии с завидной чистотою, пока вдруг однажды не смолк. Это произошло в тот самый день, когда я увидел, наконец, несчастную Эльвиру Делакрус. Она оказалась низкорослой, плотной и не имела ничего общего с тем, что рисовалось моему воображению, распаленному чтением рыцарских романов. Впрочем, даже будь она от природы наделена самой, что ни на есть, небесной красотой, чтобы осталось от нее после всех этих истязаний и терзаний. Кожа была безжалостно исхлестана, покрасневшие глаза запали от бессонницы и мучений, на запястьях и щиколотках виднелись глубокие борозды, память о кандалах. Эльвира сидела. Вскоре я узнал, что стоять без посторонней помощи она не может. И никогда прежде не доводилось мне видеть такой потухший, безжизненный, отсутствующий взгляд. Была в нем и безмерная усталость, и страдание, и горечь, и всеведение человека, оказавшегося на самом дне невообразимо глубокой пропасти. Девице этой едва ли исполнилось девятнадцать лет, но выглядела она немощной старухой. Малейшее движение давалось ей с неимоверным трудом и, видимо, вызывало боль, словно злой недуг или преждевременная дряхлость переломали Эльвире все кости, разъяли суставы. А похоже, именно так оно и было. А себе скажу, не сочтите за хвостовство, ибо оно недостойно благородного человека, что от меня инквизиторы не услышали ни единого словечка, которое бы им могло пригодиться. Даже когда рыжий тщедушный палач охаживал меня плетью из бычьей кожи. И хоть спина вся была у меня сплошь во вздувшихся багровых рубцах, так что спать я мог только на животе, если слово «спать» применимо к тому странному состоянию тревожной полудремы, в которую врывались какие-то порожденные воображением призраки, никому не удалось добиться, чтобы с губ моих пересохших и запекшихся слетело что-либо кроме стонов и уверений в полнейшей моей невиновности».